Глава сорок первая. Пятое июня, ночь перед казнью. Минуты тянулись как часы. Майоров не звонил. Нервное ожидание изматывало Петелину. Как там, что? Нашли Софью или нет? Скомкав исчерканный листок, она схватилась за мобильник, набрала номер Ивана, прижала телефон к уху. Вместо желанного ответа сухое сообщение: абонент недоступен. Что происходит? Майоров обязан оставаться на связи. Она позвонила еще раз и еще. Снова бездушный голос. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Что-то случилось, — забеспокоилась Елена. Похититель девочки подготовил ловушку. Майоров давно бы позвонил ей. Почему он молчит? Она вспомнила фамилии, которые назвал майоров во время разговора. Это знакомый ей наряд полиции, они видели картинку с ландышем в пекарне Панина. У нее остался телефон Брянцева. Следователь нашла номер и позвонила старшему сержанту. Секунды соединения тянулись раздражающе долго. Наконец щелкнуло и снова нудное. Аппарат абонента выключен или... Петелина не могла больше сидеть на рабочем месте. Она должна ехать туда. Майоров сообщил ей адрес. Елена вскочила и выбежала в коридор. Ее перехватил удивленный Марат. «Ты куда?» Валеев отлучался, чтобы привезти кофе и булочки из круглосуточного кафе при заправке. «Поехали, по дороге объясню», — торопила Елена. В машине оперативников она указала адрес дома, глотнула кофе и по пути рассказала. Кажется, Майоров нашел место, где спрятана девочка, но случилось что-то непредвиденное. Его телефон не отвечает. «Ему не до разговоров. Бедняжку спасать надо», — предположила Токарева. «Три с половиной дня прошло», — согласилась Петелина. В ранний час городские улицы оставались пустыми, но темные тучи закрывали рассветное небо, а проливной дождь не позволял разогнаться. Наконец, они свернули на нужную улицу. Впереди на перекрестке горели красные огни светофора, а за ними в пелене дождя мигали синие лампочки. Валеев остановился на светофоре. Все вглядывались вперед. «Скорая помощь», — догадалась ТТ. «У того самого дома», — сверилась с картой Елена. «Выносят носилки», — разглядел Марат. Зажегся зеленый. Они проскочили перекресток и подкатили к машине скорой помощи. Раскрытый фургон стоял около будущего цветочного магазина. Санитар зафиксировал носилки внутри фургона и захлопнул задние дверцы. На носилках лежал ребенок. Елена успела заметить, как врач надевает кислородную маску на лицо маленькой девочки. Скорая помимо мигалки включила сирену, объехала пустую патрульную машину и умчалась. Елена стояла под дождем, провожала взглядом огни не и не знала, радоваться или нет что с девочкой в каком она состоянии где черт возьми майоров который должен ответить на эти вопросы марат первым сориентировался в обстановке сдвинул баннер на витрине и указал наши кого то задержали внутри магазина двое сержантов полиции расспрашивали мужчину в рабочей одежде майоров куда то звонил петелина увидела в своем телефоне входящий вызов от него сбросила звонок вбежала внутрь помещения и накинулась с вопросами. «Что с девочкой? Как она?» «Высокая температура. Подозрение на воспаление легких», — ответил Иван. «Главное, жива. Надо сообщить ее маме». «Мать уехала с ней в больницу, а с отцом сейчас разбираемся». Иван указал на рабочего азиатской внешности. На лице Елены отразилось недоумение. «Это не та девочка», — спохватился Иван. «А вы подумали про Софью?» выкладывай что произошло потребовал валеев здесь будет цветочный магазин хозяин нанял семью из узбекистана для ремонта женщину обещал устроить продавщицей ну и разрешил им жить в подвале с дочкой они работали без регистрации и оформления добавил брянцев хозяин запирал их на ночь чтобы ничего не растащили девочка последние дни кашляла а сегодня ночью у нее резко поднялась температура в подвале мобильный не ловит если бы не мы Елена опустила взгляд. В душе что-то надломилось. Ребята спасли больную девочку, но где-то по-прежнему томится Софья Дорохова. Что с ней? Удастся ли ее спасти? Узнайте, кто хозяин магазина. Он должен ответить. Привлечем, — пообещал Брянцев. Сухой воздух помещения был пронизан цементной пылью. Елена вышла на улицу, подставила лицо под дождь. Здесь было лучше. Дождь утратил прежнюю мощь, небо постепенно светлело. Появится ли просвет в их расследовании? До времени казни остались считанные часы. «Время тикает, что будем делать?» разделила ее тревогу Токарева. Петелина вернулась к терзавшим ее размышлениям. Она все больше убеждалась, что Константин Антонов, Вероника Некрасова и Валерия Мазина причастны к похищению Панина. Но против них одни догадки. Фактически предъявить нечего. Доказать махинацию с часами невозможно. А если поговорить честно, надавить на совесть, наивный расчет. Но другого варианта уже не остается. Елена стряхнула капли дождя с волос и озвучила свое решение. Валеев, Токарева... Вы едете к дому Константина Антонова. Следите за его квартирой и за ним самим, когда он выйдет. А Антонов выйдет? Усомнилась ТТ. Об этом я позабочусь. Петелина позвала Майорова. Ваня, наше расследование продолжается. Отвезите меня к Веронике Некрасовой.